Голова сороковая «Проходи», — коротко кивнула я матери и быстрым шагом скрылась в гостиной. Мне нужна была передышка хотя бы пару минут. Пока она будет раздеваться, если будет, я соберу мысли в кучу и встречу ее с холодной головой. Слишком неожиданно она заявилась, когда я вообще не была готова к такому, потому и испытала настоящее потрясение. И я злилась на Даниила, что ушел, оставил меня с ней. Она появилась в дверях гостиной уже через минуту, но этого времени мне хватило. Мама не разделась, разве что расстегнула пальто. Выглядит она хорошо, как всегда, отметила мое подсознание. «Как ты меня нашла?» — поинтересовалась я в лоб. С ответом мать не торопилась. Окинув презрительным взглядом гостиную, она прошла к дивану и царственно опустилась на краешек. «Узнаю свою маму. Идеально все только у нее, у остальных». Сплошной мрак, как она любила выражаться. Ох уж эта чопорность. И что людям позволяет считать себя настолько выше других? Деньги? Моим родителям уж точно. Еще в детстве я поняла, что в нашей семье во главу угла поставлены финансы. Тетя Мила видела вас. Мазнула мама по мне взглядом. Тетя Мила ее закадычная подруга. Вот значит, кого имел в виду Даниил. И мама точно знала, где меня искать. Значит, ты опять с этим. Кивнула она на дверь. «Вас это не касается!» Зачем-то затянула я по потуже пояс халата и села за стол, чтобы хоть частично спрятаться. Эта встреча и разговор напрягали меня все сильнее. Не ждала я такого, не готова была, да и не хотела. С удивлением подметила, прислушиваясь к себе, что даже не соскучилась. Ведь сколько лет я уже не видела маму, а ничего в душе даже не ёкнуло при встрече. А вот обида... Снова заговорила во мне, заставляя вспомнить все. «Ты пойми, дочь, в нашем обществе так не принято!» Расхаживает по моей комнате моя красивая и стильная мама. Даже в домашнем костюме она выглядит так, словно собралась на прием. «Мы богаты и влиятельны! Твой отец — известная личность! И не только в нашем городе круг его знакомств огромен! Его и в столице знают и уважают многие!» как и тебя, его дочь. Брак в таких семьях, как наша, это своеобразная сделка, дань традиции, инвестиции, если хочешь. И замуж нужно выходить за такого же, как ты. Кто может смело встать с тобой рядом, на кого не будут коситься, за чьей спиной не начнутся пересуды? Все это может помешать бизнесу отца. Как же ты это не понимаешь? Останавливается она напротив меня. Не первый раз она заговаривает со мной на эту тему в попытке вразумить меня делая это тайком от отца, а возможно и по его поручению сам он может только орать на меня и грозить всякими санкциями что уже не действует даже от отцовских воплей я научилась абстрагироваться. Я просто воздвигаю между нами мысленную стену настолько глухую что голос отца долетает до меня словно издалека Я не ваши инвестиции ты так считаешь Голос матери становится выше и звенит где-то под сводами потолка. «Ошибаешься! Мы тебя вырастили и воспитали, и теперь ты нам должна отплатить тем же!» «Принести себя в жертву, то есть стать заложницей очередных достижений отца?» С усмешкой смотрю я на женщину, которая сейчас представляется мне кем угодно, но только не моей матерью. «Ну уж нет!» «Да как ты смеешь!» Замахивается она на меня. Как у тебя язык поворачивается только! Она меня и пальцем не тронет, это я знаю точно. У мамы железные принципы, детей бить нельзя. Но лучше бы ударила, нежели выслушивать ее бесконечные нотации. Мама, в нашей семье уже есть жертва. И это ты. От меня он этого не дождется никогда. Что? Что тебя заставило снова связаться с ним? Вскочила мать с дивана, стряхивая себя разом весь лоск. Вот только что она была светской дамой, как моментально превратилась в уличную торговку. «Ведь столько лет ты жила без него, строила свой бизнес, росла как личность. Мы с отцом думали, что ты образумилась и научилась расставлять жизненные приоритеты». «Вы с отцом думали?» Почувствовала я, как вытягивается от удивления мое лицо. «А откуда вы знаете про мой бизнес? Откуда у нее такая информация? Я же порвала между нами малейшую связь, Вычеркнула их из своей жизни, как и себя из их. «Так откуда?» «Мы все знаем», — важно заявила мама, и на губах ее появилась недобрая улыбка. «А ты думала, нет?» «Размечталась, мы знаем, и на чьи деньги ты построила свой бизнес. Хотя бы за это ты должна быть благодарна». «Ну уж нет, уже я вскочила со стула. Не надо попрекать меня этими деньгами, эти деньги, заработанные мной годами послушания». «Да брось ты, не строй себя жертву!» усмехнулась мать. «Любой мечтает оказаться на твоём месте!» «Мам!» перебила ее я. «Ты зачем пришла? Ты не понимаешь, что я уже не та девочка, что когда-то жила вместе с вами? Почему все эти разговоры?» Думала я о другом. Никак не могла переварить новость, что все те годы, что я жила без них, они следили за мной. За моими успехами, достижениями, за всем а я считала себя независимой, гордилась, что все смогла достичь сама. А теперь? Теперь я уже ни в чем не была уверена. Хоть в глубине души и теплилась мысль, что к бизнесу моему отец не приложил руку, что его я взрастила сама. Зачем ему это нужно, если больше всего он был бы рад вернись я домой под его крыло с видом побитой собаки? Ты права, все эти разговоры ни к чему. Вздохнула мама, и на лице ее проступила печать озабоченности. «Я только надеюсь, что у вас всё несерьёзно!» Снова взглянула она на дверь. «А пришла я сказать, что твой отец болен». И снова я прислушалась к себе. Ничего, пустота. Известие о болезни отца не затронуло во мне ничего, аж страшно стало. «Что с ним?» Спросила, потому что должна была спросить. «Недавно у него случился сердечный приступ. После него он оправился, конечно, но врачи сказали, что сердце его уже работает не так, как раньше, что приступы могут повторяться и существует угроза инфаркта. В общем, он теперь много времени проводит дома. Врачи велели ему не перетруждаться. «Ну, я хочу, чтобы ты пришла к нам», — повидала отца, вдруг потом уже будет поздно. Впервые с момента этой нашей встречи мама посмотрела на меня как человек, который пришел просить, а не требовать. «Зачем, мам? Отцу это не нужно, как и мне!» Снова опустилась я на стул. Весь этот разговор, сама встреча выматывали, чувствовала себя усталой. «Настя! Он любит тебя!» «Брось, мам! Отец не любит никого, кроме себя!» Мама была бы не мамой, если бы стала уговаривать меня. В жизни она следовала принципу, что до всего человек должен доходить собственным умом. Она ушла, не дождавшись от меня обещания прийти. Да и не собиралась я его давать, даже если бы она уговаривала меня с пеной у рта. Я не пошла закрывать за ней дверь, слышала только, как сработала защелка, когда захлопнула она ее. А еще через минуту в гостиную вошел Даниил. Интересно, как много он смог услышать из нашего разговора и слышал ли вообще что-то, Но даже это меня сейчас мало заботило. вернулась то гаденькое послевкусие, какое всегда наступало у меня раньше после разговора с мамой. И сейчас я всячески пыталась его побороть. «Насть!» — позвал меня Даниил, останавливаясь рядом. Все нормально?» Все хорошо!» — посмотрела я на него снизу вверх, заставляя свои губы улыбаться. «Кажется, нет!» — улыбнулся он в ответ и потянул меня со стула. «Вот теперь точно все хорошо», — проговорила я ему в грудь, оказавшись в кольце его рук. «И так будет всегда, когда он рядом».